Один из славянских вождей по имени Чех собрал свой род, а также всех, кто хотел идти с ним, и покинул родные места, чтобы поселиться в иных землях. долог и труден был путь переселенцев. Много дней шли они на заход солнца, переправились через реку Одр, миновали долину Лабы, так славяне называли Эльбу, и вступили в пустынную страну, заросшую дремучими лесами, полную топких болот, по тем глухим местам протекала великая река Волтава. На ее берегу, под ножей горы Ржип, переселенцы остановились на ночлег. утро Чех поднялся на вершину горы, чтобы обозреть окрестности, и увидел, что дальше, по ту сторону горы, простираются обширные плодородные земли. Зеленые леса, полные зверей и птиц, Реки с прозрачной, пригодной для питья водой, И забилующей рыбой. Чех спустился к своим спутникам и сказал, «О, друзья мои, путь наш окончен. По ту сторону горы лежит прекрасная страна, Богатая всем, что нужно для жизни, И никому не подвластны. Если мы поселимся здесь, То ни в чем не будет у нас недостатка, И никто не станет мешать нам мирно жить и трудиться». Все возрадовались, принесли благодарственные жертвы богам, а затем, перевалив через гору Ржип, поцеловали землю своей новой родины и нарекли ее именем Чеха Чехия. Люди стали обживать Чехию, распахали поля, построили селения. Это время Козьма Пражский называет «Золотым веком». Он пишет, «Если бы кто-либо попытался поведать современным людям о том, какие люди были в те времена, какие нравы были у них, сколь честными, простыми и добросовестными они были. Если бы кто-нибудь попытался рассказать об этом нашим современникам, придерживающимся во всем всего противоположного, то он был бы обращенными в посмешище. Древние чехи не ведали грабежа и обмана, все у них было общее, двери всегда были открыты, для тех, кто нуждался в помощи, а оружие они использовали только для охоты на лесных зверей. Чех правил своим народом тридцать лет. Но пришло время, он состарился и умер. Его похоронили в священной роще, а родмогилами осыпали высокий курган. Со смертью мудрого Чеха пришел конец золотому веку. Козьма Пражский пишет, «Увы». Благополучие превратилось в противоположное явление, общее уступило место собственности. Если бедная страньша не была унизительной и пользовалась уважением, то теперь ее стали как грязного колеса. Страсть чижания пылает в душе сильнее огня Этны. Старейшины рода сошлись на могиле Чеха и стали держать совет. Решили они избрать нового вождя чтобы он правил чешской землей. Их выбор пал на разумного и справедливого человека по имени Крок. Козьма Пражский лишь упоминает Крока. Музеус же рассказывает о нем поэтическую легенду. Крок пришел в чешские земли вместе с Чехом. В то время он был еще юношей и занимался тем, что пас коней. Каждый день гонял он табун на лесное пастбище, и, пока о коне паслись, отдыхал под тенью зеленого дуба, самого красивого и раскидистого во всем лесу. А в ветвях дуба обитала прекрасная лесная фея, душа дерева, однако Крок об этом не знал. Однажды в лес пришли дровосеки. Они хотели срубить дуб, но крок стало жаль прекрасное дерево, и он уговорил дровосеков не трогать его. Едва дровосеки ушли, фея спустила ветвей на землю и стала благодарить Крока за то, что он спас жизнь дубу и ей самой. Фея сорвала три тростинки и протянула их Кроку. И сказала, в одной из них заключена слава, в другой — богатство, в третьей — удача в любви. Выбери любую из них, и ты будешь счастлив». Крок, смутившись, ответил, «Мне не нужна ни одна из этих тростинок. Слава порождает гордыню, богатство — алчность, а удача в любви ввергает в пучину страстей. Если ты и впрямь хочешь, чтобы я был счастлив, даруй мне мудрость». фей сказала, «Будь по-твоему».